8. Расследование истории Как мы уже говорили, история была фальсифицирована в эпоху XVII-XVIII веков. Фальсификация сопровождалась поиском и уничтожением документов, правдиво рассказывавших о прошлом. Эта деятельность продолжалась с неослабевающей силой 200 лет, достаточный срок для уничтожения всех крупных текстов, которые могли бы рассказать правду. А потому вряд ли сегодня можно надеяться, что в наши руки попадет некая подробная правдивая летопись, написанная очевидцем событий, скажем, 15 века. Поэтому для реконструкции подлинной картины истории особое значение приобретают мелочи, случайно сохранившиеся не вычищенные остатки истины. Их, оказывается, не так уж мало. В своей совокупности они позволяют восстановить правдивую картину нашей истории. Исследование ложной скаллигеровской версии истории можно сравнить с работой следователя, вылечающего преступника, придумавшего правдоподобную хитроумную легенду, позаботившегося о своем алиби, постаравшегося замести все следы. Но замести абсолютно все обычно не удается. Подлинная картина восстанавливается по мелочам, ускользнувшим от внимания преступника. Опытный следователь, зацепившись за вроде бы мелкие, малозаметные улики, постепенно разматывает все обстоятельства преступления.